Глава 18 Выйдя на переднее крыльцо дома, я первым делом заметила у тротуара на противоположной стороне улицы черный Порше Джека. Он выскочил из машины, и как только я подошла, открыл пассажирскую дверь. Садясь в машину, я демонстративно отвернулась от окна башни и все равно ощутила знакомое покалывание кожи на затылке. Уже в салоне, когда я пристёгивала ремень безопасности, на меня обрушился аромат духов Ребекки, а следом за ним — густой аромат еды. Обернувшись на узкий выступ, считавшийся задним сиденьем, я увидела пакеты из магазина Бренд, что на Брод-стрит. «Я думала, что мы поедем куда-нибудь пообедать», — сказала я, пытаясь скрыть разочарование в голосе. «Так и есть». сказал джек отъезжая от тротуара я подумал что неплохо устроить пикник на свежем воздухе в парке уайтпойнт еще не очень жарко и было бы грешно этим не воспользоваться пока есть такая возможность он надел солнцезащитные очки но я успела заметить темные круги у него под глазами как там прошел урок у нолы на удивление хорошо благодаря моей матери кстати ты ее должник Знаешь, я считаю, что тебе не следовало подкупать нолу с помощью айфона. Не сомневаясь, что она и так бы пошла на урок. Откуда ты знаешь? Он резко свернул с Брод-Стрит на Митинг-Стрит, едва не сбив при этом крупного мужчину, вставшего посреди дороги, чтобы сфотографировать церковь святого Михаила. Джек резко вырулил, объезжая его. Но мужчина этого даже не заметил, и, как ни в чем не бывало, остался стоять, направив объектив. на самый узнаваемый шпиль священного города. Думаю, Нола воспринимает это не только как возможность серьезно отнестись к своему таланту, но и доказать, что ее мать не права. Показать Бонни, чего та лишила себе. Ты так считаешь? Это звучит как-то неправильно. В конце концов, они мать и дочь. Уж поверь мне. Тебе никогда не понять отношения между матерью и дочерью, так что даже не пытайся. По сравнению с этим, поиск лекарства от рака сущий пустяк. Кому как не тебе это знать? Абсолютно верно. Я указала на универсал Вольво с наклейкой колледжа «Портер Гот на стекле, отъезжавший от бордюра на восточной батарее. Джек тотчас же с первой попытки Аккуратно въехал на освободившееся место. Впрочем, иначе и быть не могло. Ты случайно не знаешь размер обуви Нолы? – спросил он. Шесть с половиной. Почему ты спрашиваешь? Просто готовлюсь к той части спектакля, где мы скажем Ноли, что в эшли-холл ей придется носить форму. В те дни, когда ученицы должны носить школьный блейзер, им разрешено надевать черные. или фиолетовые туфли с закрытым мысом. Я думал, что пара фиолетовых конверсов может сработать. Я сомневалась, что администрация школы это одобрит. А вот Нола наверняка оценит этот жест, как и я, судя по тому, как кровь в моей голове превратилась в кисель. Я потянулась к заднему сиденью и взяла пакеты. Джек обошел машину, чтобы открыть мне дверь. Ты уже изучил требования к форме? Нола ведь еще даже не сдала вступительный экзамен. Джек запер дверь и улыбнулся. Я уже купил все, что ей нужно, кроме легинцев, потому что они не продаются в магазине школьной формы, и я не совсем уверен, какие нужны. У меня вновь закружилась голова. Ты уверен, что ее примут? Я видел ее табель из школы в Лос-Анджелесе, а также результаты единых экзаменов. С их стороны было бы верхом глупости не принять ее, при всех ее странностях. Он остановился и посмотрел на меня. Если помнить о том, через что она прошла, и какой удивительно независимой и сильной, несмотря ни на что осталось, плюс ее музыкальный талант и ее, скажем так, ее своеобразие, так что она точняк туда поступит. Я кивнула, но ничего не сказала. Не потому, что я была не согласна с ним, еще как согласна, а потому что боялась совершить какую-нибудь глупость, например, поцеловать его. Как только мы подошли к фонтану в виде ананаса в центре парка Уайт-Пойнт, группа туристов, сидевших на соседней кованой скамейке, выслушав своего гида, встала и двинулась дальше, оставив это место в нашем полном распоряжении. Когда я бывала с Джеком, такие вещи происходили всегда. Я взглянула на водную гладь гавани. Интересно, увижу ли я дельфинов? Увы, я была вознаграждена лишь открыточным видом парусника. Мы достали из пакетов наш ланч. Сэндвич с индюшатиной для меня и вегетарианский для Джека. «Это брут И ты Брут?» Спросила я укоризненно на него глядя. Джек пожал плечами. "Я не вижу себя веганом, но я люблю овощи. Вот я и подумал, почему бы нет?" Он посмотрел на мой сэндвич. "Но если тебе покажется, что для тебя здесь слишком много мяса, я с радостью заберу часть себе". Я фыркнула, давая понять, что у него столько же шансов оттяпать мой ланч, как если бы Нола не могла дождаться, когда наденет школьную форму. Я посмотрела на дно пакета. и пыталась подавить свое разочарование. «Не волнуйся, они в другом». Я заглянула во второй пакет и, к своей великой радости, увидела в нем пару пирожных. Джек не ел сладкого, поэтому я знала, что оба для меня. Мы были почти как старая супружеская пара, с той единственной разницей, что у нас не было никаких свиданий, и мы не спали в одной комнате. При этой мысли я покраснела и поспешила отвернуться к гавани. На батарее было полно туристов и местных жителей. Народ высыпал на улицу, наслаждаясь последними приятными деньками, перед тем, как город, словно мокрое одеяло, окутает невыносимая влажная жара. Я снова буду вынуждена зачесывать волосы вверх, в тщетной попытке подавить их поползновение превратиться в некое подобие мочалки. На траве расположились любители пикников. Другие позировали перед фотообъективами, сидя верхом на старинных пушках, грозно глядящих на гавань и форт Самтер. Если когда-то пираты и янки были врагами, которым следовало дать отпор, то теперь батарея была довольно безобидной, если не считать огромного количества туристов, искалеченных падениями с пушек и пирамид, сложенных из ядер. Я узнал кое-что о Джимми Гордоне. Впившись зубами в сэндвич, я снова переключила внимание на Джека. Как назло, длинная лента квашеной капусты упорно отказывалась полностью залезть в мой рот. Поскольку только Джек, причем не раз, видел меня в теплой фланелевой пижаме, я не стала стесняться и подтолкнула ее в рот пальцем. Он посмотрел на меня с веселой усмешкой. Судя по всему, он славный парень. Либо он все еще новичок в музыкальном бизнесе, и слава не испортила его. Либо он на самом деле человек порядочный. Но я не смог обнаружить никакой связи между ним и Бонни. Но Нола утверждает, что как-то раз встречалась с ним, верно? Я кивнула и сделала через соломинку долгий глоток сладкого чая. «Да?» И она обозвала его гадёнышем. но это не все я попытаюсь спросить снова кстати сегодня утром я слышала как она говорила о нем по телефону назвала его фейком если я правильно помню с кем она разговаривала с неким парнем по имени рик сказала что это якобы бывший парень ее матери который нашел ее в фейсбуке и решил узнать как у нее дела джек положил свой недоеденный сэндвич в пакет с каких это пор у нее есть аккаунт в фейсбуке Надеюсь, ты в курсе, сколько извращенцев рыщут по всему интернету в поисках таких, как Нола. Я подняла руку. Технически, ты сказал ей, что ты против, чтобы у нее на телефоне было приложение Facebook, и его нет. Но она одолжила ноутбук Олстон и создала свою страничку. Тем не менее, ты должен сесть с ней и разработать правила поведения в социальных сетях. Хотя, как мне кажется... Она и сама все прекрасно понимает. Этот трик нашел ее и отправил ей свой номер телефона, чтобы она позвонила ему, поскольку она его знает. Нола заверила меня, что никогда не стала бы звонить, не зная, кто он такой. Джек покачал головой. Какая разница? В 13 лет слишком рано заводить страницу в Фейсбуке. Будь то через приложение для айфона или с компьютера. Я постаралась скрыть улыбку. Интересно, откуда в нем вдруг взялось это родительское беспокойство. И вообще, сколько родителей, когда он сам был подростком, дрожали от страха при мысли, что за их дочерью приударял кто-то вроде Джека Тренхельма. Конечно, она знает о мире гораздо больше, чем большинство детей ее возраста и старше. Но, тем не менее, ты прав. Джек снова взял свой сэндвич. Она назвала фамилию? Рик. Это имя кажется мне знакомым. Я вполне мог наткнуться на него, когда собирал информацию о Бонни. «Да, Рик Чейз. Хочешь, чтобы я расспросила ее о нем? «Нет, не хочу, чтобы Нола подумала, что я сую нос в ее личную жизнь. Особенно, если он тот, за кого себя выдает. Я просто хочу убедиться». Я снова кивнула и переключила внимание на двух парней, в футболках колледжа Чарлстона, бросавших друг другу жёлтую летающую тарелочку фрисби. «Тебе что-нибудь говорят слова «глаза моей дочери»?» «Нет. А должны?» Я пожала плечами и полезла в пакет за первым пирожным. Я в некотором роде говорила с Бонни, пока была с Софи в салоне для новобрачных. «Это долгая история». И слова эти произнесла не она, но если коротко, она велела мне искать глаза моей дочери. Ума не приложу, что она имела в виду. Джек долго и задумчиво жевал, машинально скатывая бумажную обертку в шарик. Понятия не имею. Ты спросила Нолу. Еще нет. Она все еще обижена на мать. И чтобы спросить у нее, я должна подгадать нужный момент. Высади меня возле пекарни Рут по дороге домой. И я принесу ей ее любимые пончики. Подлизаться к ней. Это не повредит. Пончики? Для Нолы? Ага. Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Но у меня есть свои способы. Джек осклабился. Знаю. Мои щеки зарделись. И чтобы скрыть это, я полезла в пакет за вторым пирожным. «Нам нужно как можно больше узнать об этих Манига. Я была права. У Джулии есть свои скрытые мотивы. Когда я спросила ее, чего она хочет, она ответила, что хочет поговорить с Уильямом. Но за этим явно что-то кроется. Она утверждает, что фраза «останови ее» для нее ничего не значит. Но она точно чего-то боится. «Предполагаю, Уильяма». Я откусила пирожное. и нам нужно больше узнать о ее женихе. По ее словам, его звали Джонатан. «Думаешь, нам понадобится фамилия?» «Нам? Мне нравится, что, по-твоему, мы в этом деле одна команда». Джек усмехнулся. «Что касается получения необходимой нам информации, то для Ивонны нет ничего невозможного». Я сделала глоток напитка, поэтому мне не пришлось ничего говорить. Джек одарил меня своей коронной улыбкой, и я заставила себя выдержать его взгляд. «Тебе следует носить чаще этот цвет, Мелли». Я посмотрела на свою блузку от Эн Фонтейн. «Белую? Нет, розовую. Под цвет твоих щек. Я сделала вид, будто все мое внимание поглощено пирожным». «Это потому, что мне жарко», — объяснила я, немного помолчав. «Я сегодня много ходила». «Ну-ну». Он сунул очки в карман рубашки. «Итак, о чем ты хотела поговорить со мной?» «Помимо Бонни и мисс Джулии». Я холодно встретила его взгляд, стараясь не замечать его голубых глаз. «Мы ведь друзья, верно?» Джек выгнал бровь. я для смелости набрала полную грудь воздуха я лишь ну я я умолкла совершенно не готовая к такому разговору кстати разговоры вроде этого случались со мной раньше но обычно это я бывала букашкой под увеличительным стеклом которое держит в руках Софи послушай у тебя все в порядке Джек прищурился. «Ты о чем? Ты считаешь, что я болен или что-то в этом роде?» Вопрос слетел с моих губ, прежде чем я успела его проглотить. «Ты снова запил?» Его как будто ударили в солнечное сплетение. «Сильно и больно». «Почему ты спрашиваешь?» Медленно и четко спросил он. «Просто ты сам не свой». «Знаю, у тебя сейчас проблемы с издателем и представляю, каково тебе сейчас. Твоя карьера важна для тебя, как и моя для меня. Тебе должно быть обидно и досадно, не знать, что происходит. Это твой отец наускал тебя». Я покачала головой. «Не совсем. Моя мать и Нола тоже. Мы все это заметили». и они подумали, что поскольку мы с тобой, как бы это выразиться, не сумев придумать для нас с ним обозначение, я просто продолжила, надеясь, что он этого не заметил. И всякий раз, когда я вижу тебя, у тебя такой усталый и озабоченный вид, я просто хотела спросить, все ли у тебя в порядке. Если же у тебя все валится из рук, и ты даже поддался соблазну Увидев выражение его лица, я осеклась. Не то чтобы я испугалась, что он ударит меня. Просто я знала, что даже его слова способны нанести мне смертельные раны. Он наклонился ко мне так близко, что я увидела в его темно синих глазах собственное отражение. «И что бы ты сделала, если бы я сказал, что со мной не все в порядке?» Ты бы согласилась спать со мной? Если я скажу, что мне от этого станет лучше? Меня как будто погрузили в глубокий бассейн с теплой-теплой водой. Погрузили так внезапно, что мои легкие наполнились ею, лишив меня дара речи. Резкими движениями Джек принялся складывать объедки в оставшийся пакеты при этом оторвал ручку. Он даже бросил туда мое недоеденное пирожное, и я даже не нашла в себе сил протестовать. Я встала и гордо расправила плечи. И когда, наконец, смогла выдавить из себя слова, то не узнала свой голос. «Ты не ответил на мой вопрос, Джек?» «Ты снова пьешь? Он подошел к соседней урне, сунул в нее пакеты и лишь затем повернулся ко мне. Я еще ни разу не видела его таким злым. Но мне важно было знать правду, и я была полна решимости стоять до конца и не думать о последствиях. Мне стоило адских усилий не отпрянуть назад. Джек встал прямо передо мной. Так близко, что я чувствовала мягкий запах его одеколона. «А ты на мой!» Я почувствовала прилив крови к лицу, но не отвела взгляд. «Ты первый». Его глаза полыхали гневом. «Кажется, я говорил уже не раз». Медленно, едва ли не по слогам, процедил он. «Ты многого обо мне не знаешь». С этими словами он повернулся и зашагал прочь. «Куда ты?» «Не в бар, если ты так подумала». «Я не об этом подумала». сказала я, бросившись за ним в догонку. меня не оставляло чувство, что я только что совершила серьезную ошибку, хотя не совсем понимала, какую именно. извини, Джек, если я сказала не то. я переживаю за тебя. он продолжал шагать дальше. Джек, прошу тебя. к своему стыду я обнаружила, что близка к слезам, и все равно не знала почему. что такое? «Спросил он, не оглядываясь. Я запыхалась и была эмоционально истощена. И все мои объяснения, почему я переживаю за него, и что я только хотела помочь, скукожились от жары и влажности. Независимо от того, что я сказала, он принял решение. «Ты многого обо мне не знаешь». «Скажи, не мог бы ты отвезти меня обратно в офис?» пролепетала я. Он остановился так внезапно, что я чуть не налетела на него. «Ты всегда такая практичная, Мелли. Держи». Он порылся в кармане. «Я потом заберу машину от твоего дома. Оставь ее у тротуара и запри дверь. У меня есть другой набор ключей». До меня не сразу дошло, что он вложил ключи от машины мне в ладонь. «Но я не умею водить машину с ручным переключением передач». «Попробуй ради разнообразия что-то новое. Может, чему-нибудь и научишься». Я в жесте протеста скинула руку с зажатыми в ней ключами. Казалось, я только что потеряла что-то, о чем даже не догадывалась, что оно у меня было. Но, увы, Джек уже ушёл. Я припарковалась в четырех кварталах от дома матери потому что маневрировать автомобилем Джека, да ещё в тесном парковочном пространстве, меня в школе не учили. Методом многочисленных проб и ошибок и экстренного телефонного звонка отцу с просьбой просветить меня по части особенностей механической коробки передач, я сумела таки переключить машину на вторую скорость и так и катила на ней через все стоп-сигналы и светофоры. К тому моменту, когда я легнула аварийный тормоз, двигатель уже издавал странный скрежет, но мне было все равно. Миссис Хулихан и генерал Ли были в кухне. Как только я вошла, мне в ноздри тотчас ударил запах жареного на гриле мяса. Я уже собралась была напомнить ей о диетических предпочтениях Нолы, но вспомнила, что та проведет все выходные у бабушки с дедушкой. при мысли о целых трех днях мясных блюд и богатых консервами и деликатесов, я даже радостно вскинула в воздух кулак. Но когда отщипнула кусочек ее замечательного сладкого кукурузного хлеба, миссис Хулихан шлепнула меня по руке. «Оставьте хоть что-нибудь для родителей, они оба придут на ужин». Я посмотрела на часы микроволновки. «Во сколько будет готово?» «Примерно в шесть. Но, может, и позже, если под ногами у меня вечно будет кто-нибудь вертеться». Генерал Ли с умоляющим взглядом потянул за поводок, висевший на крючке у задней двери. И без экстрасенсорных способностей было понятно, что он хотел мне сказать. «Пойду выгулю и собаку. Так что мы оба не будем вам мешать». Пристегнув поводок к ошейнику, Я позволила генералу Ли протащить меня через заднюю дверь. Я знала. Заставлять его идти туда, куда хотелось мне, просто бессмысленно. Если только его желание руководить ставилось под сомнение, этот поганец умел упираться всеми четырьмя лапами. Я пару раз пыталась тащить его по тротуару против его воли. Но, похоже, в Чарльстоне слишком много любителей собак. И, судя по взглядам, которых я удостоилась, гораздо проще было предоставить инициативу самому генералу Ли. Сегодня он повел меня на север по Легор-стрит, в направлении Брод-стрит, свернул направо на Куин-стрит, а затем налево к Митинг-стрит. Наверное, мне следовало быть внимательнее, но я была занята тем, что перелопачивала в голове наш разговор с Джеком, мысленно перебирая непрозвучавшие ответы на оба вопроса. Когда генерал Ли наконец остановился, я едва не налетела на него, а когда увидела, куда он меня привел, то громко простонала. Мы стояли перед старым кладбищем, примыкающим к круговой конгрегационной церкви на Митинг-стрит. Пес смотрел на табличку на воротах, как будто мог ее прочитать. Год основания 1681. Вход свободный для всех, когда ворота открыты. Затем он посмотрел на меня. «Нет, сэр», — сказала я, — «я не хожу по кладбищам, и особенно поэтому. Церковь, по крайней мере, один раз была сожжена и восстановлена, и в ходе работ по ее реконструкции надгробие и тела перенесли, причем не обязательно вместе. Это не самая лучшая затея. Очевидно, во время воскресных служб в церкви перемещенные мертвые обитатели кладбища иногда сообщают о своем недовольстве. Представляю, как возрадуются эти духи, узная о что я пришла сюда. Я посмотрела на пса. Его розовый язык болтался, как этакий знак гордости за собачью смекалку. И я уверена, что они не жалуют собак, даже если об этом нигде не написано. Как будто не поняв ни слова, или же ему было все равно, генерал Ли, едва не вывихнув мне руку из сустава, выдернул у меня поводок и бросился внутрь ворот. За все мои годы, когда я общалась с призраками, я твердо усвоила одну вещь. Когда вы посещаете места их упокоения, они ждут к себе уважения и жутко не любят, когда посетители разгуливают по могилам, словно по игровой площадке. Вот почему, бывая на кладбищах, я никогда не осмеливалась ступить на землю между надгробным камнем и могильной плитой. Говорила тихо и уж точно не позволяла собаке, сломя голову, носиться по старым могилам давно умерших людей. «Генерал Ли!» — крикнула я, испугав женщину средних лет и ее дочь-подростка. фотографировавших надгробье допотопным полароидом и читавших надписи. Я слышала, что некоторые искатели призраков полагают, будто полароид лучше запечатлевает призрачные силуэты, нежели цифровые камеры. Так это или нет, я понятия не имела. Мне никогда не требовался фотоаппарат, чтобы увидеть то, чего там не было. Похоже, обитатели кладбища уже узнали о моем присутствии. Услышав бормотание тех, кто хочет быть услышанным в мире живых, я повернулась в ту сторону, куда бежал генерал Ли. Чтобы не слышать эти звуки, я начала напевать мелодию песни «Мама Мия». Но в следующий миг мимо матери и дочери пронесся четвероногий меховой мячик и скрылся в заднем углу кладбища, старой его части, где трудно было различить, что было могилами, а что дорожка среди нагромождения треснувшего мрамора и давно пропавших надгробий. Обижав большой кирпичный мавзолей с серой гранитной доской, пес затявкал. Я было цыкнула на него, чтобы он прекратил лай, но тотчас умолкла, увидев, как он метнулся к другой стороне мавзолея, следом за прозрачным хвостом лохматой собаки, исчезнувшей за углом. Я уже собралась броситься за ним вдогонку, когда мой взгляд упал на мемориальную доску на стене мавзолея. На ней были выгравированы череп и крылья, а под ними крупными печатными буквами высечена Манига. Я остановилась, чтобы пробежать глазами список имен, который брал свое начало за несколько поколений до американской революции. Вверху этого списка Были начертаны имена Гарольда Вентварта Манига и его жены Анны. Она умерла в 1939 году. Её муж чуть позже в том же году. Ниже стояли имена и дата рождения Джулии и дефис перед пробелом, оставленным для даты смерти. Но хотя там было достаточно места, брат Джулии Уильям не был указан Ни под именем Джулии, ни над ним, ни где-либо еще. Как бы то о нем совершенно забыли. Генерал Ли помчался за угол, его новый четвероногий друг за ним по пятам. Как вдруг мой пес резко повернулся и набросился на собаку-призрака. Они тут же сцепились, и теперь по земле катался большой меховой ком. Дочь-подросток, которую я заметила раньше, обернулась и посмотрела на них с интересом. Я улыбнулась, пытаясь понять, что, по ее мнению, она видит. У меня под ногами возникли едва уловимые подземные толчки. Почва начала осыпаться, проваливаться вниз. Внезапно вспомнив разрушительное землетрясение 1886 года, я посмотрела по сторонам. Но нет, больше ничего не двигалось. Я смотрела на свои ноги и поняла, что тону. Почва двигалась, а мыски туфель уже покрывал слой земли. Я вскрикнула, пытаясь вытащить ноги, но они как будто приклеились к темной осыпающейся земле, как будто что-то под ней крепко удерживало их. Темная тень... возникшее в виде маленького пятнышка у основания мавзолея, растягивалась в стороны и росла, распространяясь как чёрные чернила, вверх по кирпичной стене покачиваясь, словно кобра под музыку флейты. Мои ноги как будто приросли к земле, по коже пробежал холод, и даже солнце внезапно скрылось за густым облаком. «Уходи!» Прогрохотал в моем ухе голос. Я оглянулась на мать и дочь. Интересно, слышали они его? Похоже, что нет. Они по-прежнему были сосредоточены на какой-то могиле. Дочь фотографировала, мать записывала что-то в блокнот. Похоже, они даже не подозревали, что земля разверзлась под моими ногами. И что-то мерзкое и темное поймало меня. «Я сильнее тебя!» – попыталась закричать я. Но слова мои прозвучали едва ли громче шепота. «Я сильнее тебя!» – повторила я. На этот раз чуть громче. Мать и дочь повернулись в мою сторону. Фото вспышка произвела двойной эффект. У меня перед глазами поплыли яркие пятна света. Зато нечто, тянувшее меня под землю, ослабило хватку. «С вами все в порядке?» — спросила женщина, помогая мне подняться с земли. «Да, да, со мной все в порядке», — ответила я, отряхивая колени. Затем посмотрела вниз на борозду в грязной траве. Просто я не заметила эту ямку и оступилась. Обе, и мать, и дочь посмотрели на меня так, будто ожидали, что я объясню, с кем я разговаривала. Меня спасло появление генерала Ли. Пёс выпрыгнул из-за угла и побежал прямо ко мне. Я схватила его за поводок, хотя пёс больше не пытался никуда от меня убежать. Девушка смотрела на снимок, который она только что сделала, ожидая, когда он проявится. «Спасибо», — поблагодарила я и собралась уйти. Но, похоже, у генерала Ли были иные намерения. Он сидел и смотрел на моих будущих спасателей. «Какой милый пёсик!» — сказала мать и наклонилась, чтобы почесать его за ушами. «Какой он породы!» Смирившись с тем, что мне придется задержаться здесь еще на несколько минут, я сказала. «Я вроде как получила его в наследство, так что кто его знает? Хотя другие люди говорят, что он, по крайней мере, наполовину гаванец. Это такая порода, которая не линяет. Насчёт второй половины ничего сказать не могу». Он просто чудо и такой милашка. «Мама, мне кажется, я вижу силуэт и лицо!» Воскликнула девушка, и в ее голосе прозвенело волнение. Я потянула за поводок. «Давай, генерал Ли, пошли!» Девушка сунула мне под нос моментальный снимок. «Смотрите! Видите глаза и рот? Это определенно лицо! И, похоже, он наклонился к вам, чтобы что-то сказать вам на ухо! Я нехотя посмотрела на фотографию. Это действительно было лицо. И я узнала в нем человека, которого видела в башне в доме на Монтегю-стрит. По мне это просто какое-то пятно. Я постаралась придать своему голосу спокойствие. Впрочем, если слегка напрячь воображение, то да, в нем можно разглядеть лицо. Они обе посмотрели на меня. одинаково нахмурив брови, как будто засомневались в том, что я разумное и зрячее существо. «Мне пора. Еще раз спасибо». Не желая вступать с моим псом в очередную схватку за власть, я нагнулась, подняла его и, взяв подмышку, словно мохнатый футбольный мяч, быстро вышла за ворота кладбища. Я разок оглянулась, задаваясь вопросом о том, Видели ли они также размытый силуэт женщины с длинными светлыми волосами, маячившие между мной и темной тенью? Кстати, я ведь почувствовала ее присутствие, вспомнила я сейчас, еще до того, как появились девушка и ее мать, и мне тотчас стало спокойнее на душе, как будто рядом со мной стояла моя собственная мать. Готовая в любой момент прийти мне на помощь. Я поставила пса на землю и ускорила шаг, стремясь как можно быстрее удалиться от кладбища. И пока я шла, мне не давал покоя вопрос, почему Бонни была там, и почему меня по пятам преследовала печальная мелодия песни, которую я никогда раньше не слышала.